Глава шестая. Бесполезно, они не отвечают. В рубке управления крейсера «Невредимый» толпились все оставшиеся члены экипажа и пассажиры. Уже две минуты как должен был начаться очередной сеанс связи после исчезновения катера в очреве этого космического «Чудо-Юда». Прошлый сеанс не состоялся, так как никто на связь не вышел. Одно из двух, индифферентно заметил первый пилот «Невредимого», Либо они погибли, либо попали в плен. «И вы об этом так спокойно говорите?» вспыхнула принцесса Стана. «Прошу прощения, ваше высокое...» «Тихо!» гаркнул штурман Рикс, чуть касаясь пальцами верньера настройки. «Настройка осуществлялась в автоматическом режиме, но так ему казалось надежнее. Кажется, я что-то слышу. «Внимание, невредимый! Внимание, невредимый!» Пропущенный через усилители голос старшего советника, Карса ворвался в рубку, как свежий ветер с полей. «Вы слышите нас?» «Слышим!» – заорал штурман так, что стоявший рядом капитан Граб подскочил на месте. «Что случилось? Почему вы пропустили сеанс связи?» «Нас всех, кроме стихаря, которому удалось сбежать, взяли в плен. Мы еще не до конца разобрались в ситуации, но уже ясно, что правит здесь диктатор по имени Улстеркатта. Мы говорили с ним». Кажется, он слегка поврежден умом, но я постараюсь передать, чего он от нас хочет. Слушаем внимательно. Так вот, насколько мы понимаем, этот космический объект является спасательной планетой, которая построила одна раса разумных для спасения другой, которой принадлежит этот самый Улстерката. Они называют себя вейными и очень похожи на сворогов и на людей, во всяком случае внешне. На планете Вейнов разродилась ядерная катастрофа, а Ирюмы, раса, построившая спасательную планету, прибыли спасать выживших. Но и спасли на свою голову. Надо сказать, что Ирюмы не гуманоиды, это раса разумных ящеров. Вид у них, доложу я вам, тот еще. В общем, дело кончилось тем, что Улстер Кат со своими сообщниками перебил практически всех Ирюмов, захватил власть и теперь требует, чтобы... Мы нашли для него и остальных Вейнов незанятую кислородную планету, где он мог бы, как я понимаю, стать полным хозяином. Вот вкратце какие дела. «А этот самый Улстерката сейчас с вами?» — спросил микрофон капитан Граб. «Нет, нас охраняют, но его здесь нет. Тут на катере только я и Дитс. Охрана еще. Слер и Майер в тюрьме. Где-где?» «В тюрьме». У них тут есть самая настоящая тюрьма, там нас и держат, мы же пленники. А где стихарь? Не знаю. Он сбежал, и его пока не поймали. Слушайте, Карс. Передайте этому, этому космическому шизофренику, что если он нас не отпустит, я разнесу на атомы к чертям собачьим всю его грёбаную спасательную планету вместе вместе с нами, капитан. Что? Отчёт я не подумал. Слушайте, советник. Где мы ему возьмем свободную кислородную планету? Лично я таких не знаю. И потом, эта штука, она на что... Она что, способна перемещаться в гиперпространстве? Да, она способна совершить один прыжок. Тут, видите ли, какое дело, капитан. Ирюмы вроде как нашли для вейны в планету. Но Улстеркат им не верит. Он считает, что их специально вывезли, чтобы использовать в качестве рабов или для проведения каких-то жестоких биологических экспериментов. Он поэтому и перебил всех Ирюмов. Он говорит, что если мы откажемся предоставить им планету или попытаемся их атаковать силами космического десанта, то он сначала убьет заложников, то есть двух оставшихся Ирюмов, и нас, а потом уж будет драться. И если увидит, что победа ему не светит, то взорвет всех и вся вместе с собой. У него якобы есть такая возможность. Да он просто сумасшедший. Я про это вам и говорю. Да. Карс, нам в любом случае нужно подумать. Скажите этому параноику, что мы не можем принять решение вот так сразу. Вы меня понимаете? Скажите, что мы будем думать. Есть у нас время? Думаю, что пока есть, но я не уверен, что его слишком много. Этот Улстер Ката, по-моему, способен в любую минуту слететь с катушек окончательно. Так что думайте скорее, капитан. Мы тут со своей стороны тоже попытаемся что-нибудь придумать. Да что вы там придумаете, арестанты, проворчал граб. Постарайтесь хотя бы в живых остаться. Все, капитан, нам уже приказывают заканчивать. А мы и закончили, до связи через два часа. До связи, если она будет, эта связь. Всем от нас привет и простите, что так вышло. Пока. И голос Карса пропал. Влипли. Подытожил в повисшей тишине Велга. Я это так понимаю. И что теперь будем делать? Может, все-таки пощекотать их из импульсных пушек? Задумчиво предложил бортинженер. Не верю я, что этот, как его, Ката Олстр, настолько сумасшедший. Они нам ультиматум, а мы им встречный. Мол, не отпустите наших, будет очень больно. Рискованно покачал головой Граб. Я верю Карсу если он говорит что этот катто псих то скорее всего так оно и есть а с психами дело иметь о щелкнул пальцами штурмана рикс срогги и люди за время совместного путешествия и проживания щедро перенимали друг у друга всевозможные привычки и жесты надо заманить их на какую нибудь нашу отдаленную колонию ну ну скажем на трею и как только они высадятся окружить разделить и расселить а можно не расселять вовсе А им в пользование какой-нибудь пустынный остров, пусть живут». «Это где ты на Трее видел пустынные острова?» Ревнево спросил первый пилот, который сам был родом с этой планеты. «Пригодная для жизни земля давно заселена, а все остальное пустыни до болота, умник нашелся». «Ну, пусть не на Трею», — охотно согласился штурман. мало нас колонии. во «Во-первых, колоний действительно мало», — веско заметил капитан. «Во всяком случае подходящих». А во-вторых, подобные мероприятия требуют согласования с императором или, на крайний случай, с первым министром. Лично мне совсем не хочется объяснять, почему я отвлекся от прямого выполнения задачи и подверг риску жизни экипажа и пассажиров. Он, конечно, может понять и простить. Не каждый день в космосе встречаются расы гуманоидов на искусственных сооружениях, подобных этой спасательной планете. Но может и... В общем, желательно выкрутиться самим и не впутывать в это дело имперский флот. Да уж, подтвердила принцесса Стана, я совершенно точно знаю, что скажет папа. Он прикажет нам бросить заложников и лететь дальше. А тем временем наш доблестный флот... Даму, конечно, перебивать нехорошо, усмехнулся Вилга, особенно если она принцесса. Но не забывайте, Стана, что вы тоже заложница, наша. И ваш венценосный папа об этом факте прекрасно осведомлен. Я никуда не полечу без Хельмута, Рудольфа и Валеры. Да и Карса со Слером тоже бросать неохота. Не знаю уж, как вам. Вы же сотни и сотни лет бродите в космосе, поддержал командира, обычно молчаливый Карл хейнис Неужели у вас в запасе нет ни одной подходящей планеты? Кислородная планета – большая редкость, вздохнул Штурм. Кстати, интересно, какой запас хода у этой штуки? Насколько световых лет она может прыгнуть? Если ее ресурс ограничен, то я даже не знаю. Можно мне сказать, Пробасил из-за угла Михаил Малышев и, дождавшись внимания, продолжил. Как я понимаю, все это бесполезно. Даже если мы предоставим этому буйно помешанному десять планет, он все равно не отпустит наших. Лично я на его месте бы не отпустил. Где гарантия, что мы не вернемся на эту самую планету с большими силами и не отомстим? «Нет, надо освобождать наших сейчас, по-другому нельзя». Некоторое время все удрученно молчали, переваривая убедительную речь таежного охотника. «Эй!» – хлопнула в стана. «Мужчины!» «Сразу видно, что кроме как воевать, вы ни на что не способны. А переговоры?» «Нужно любым способом втянуть в переговоры этого самого Улстрокату. Псих-то он, конечно, псих». Но ведь жить хочет, распланет в себе требует. А раз хочет, значит и говорить с ним возможно. Начать переговоры, а там поглядим. Лично я берусь. Смотрите, что это? Вдруг воскликнул Сергей Вишняк, тыча рукой в экран внешнего обзора. Все повернулись. Переворот, как и положено всякому порядочному перевороту, начался внезапно и в нескольких местах сразу. Так случилось, что к появлению у заговорщиков Илтвара Мура, Клинт и и Валерки Стихаря у тех все было готово и ждали только удобного момента. И удобный момент представился. Очень удачно совпало сразу многое. Появление на СП пришельцев гуманоидов, чарово-космического корабля и связанные с этим слухи и сплетни среди обывателей нового Дарана перебои в работе заводов-автоматов по производству синтетической пищи и, опять же, слухи о надвигающемся голоде. И, наконец, затворничество временного правителя Улстера Каты, который только что в очередной раз заперся в своих апартаментах, отключил все линии связи и под страхом смерти запретил себя беспокоить кому бы то ни было и по любому поводу. На стороне заговорщиков были, как водится, внезапность и решимость. На стороне пятнистых Лучшее вооружение, большой опыт в подавлении беспорядков и осознание того, что отступать им некуда. А с оружием у заговорщиков действительно было неважно. Не только пятнистые протащили на СП при загрузке пистолеты, автоматические винтовки, сотни единиц боеприпасов и даже пулеметы. Многие полицейские, дружинники и просто граждане сделали то же самое. Но уже потом, после захвата власти, Улстеркатта провел грандиозный шмон, в результате которого большая часть незаконных стволов была изъята. Даже полиции теперь огнестрельное оружие выдавалось только в особых случаях и под жестоким надзором, а уж обывателям и вовсе было запрещено его иметь под страхом жесточайшего наказания вплоть до смертной казни. Но тот, кто действительно хочет иметь оружие, будет его иметь». К тому же местонахождение арсеналов было прекрасно известно. Вот оно, пора. Хельмут Дитс стоял, сложив руки перед собой, как раз между Карсом, сидящим в кресле пилота-космокатера, и одним из охранников, загораживая тому обзор. Оставался второй здесь, в рубке, и третий снаружи. Но кто не рискует? Рука Карса скользнула вдоль подлокотника, к специальному карману к Перед сеансом связи с невредимым, сидя у стены в пустом иголком помещения, ни единого окна и дверь на замке, они, отключив переводчики, долго обсуждали создавшееся положение. По всему выходило, что выкручиваться нужно самим. Невредимый, понятно, придет им на помощь, но только в том случае, если они сумеют вырваться из тюрьмы. Иначе товарищи вряд ли станут рисковать их жизнями собственно выход оставался только один внезапно напасть на охрану обезоружить ее уничтожить и таким образом вновь обрести свободу затем прорваться к катеру сообщить о себе на крейсер и держаться до прихода подкреплений конечно с голыми руками против вооруженной явно хорошей обычной охраны шансов было маловато но тут второй пилот сцлэр очень кстати вспомнил о личном импульсном пистолете который по инструкции хранился в специальном кармане-кубуре, вшитом в боковину кресла пилота на космокатере. «А во втором космокатере тоже лежит импульсник?» заинтересованно спросил Карс у Слера. «Обязательно, положено по инструкции». «И ты только сейчас об этом вспомнил?» «Да, что?» «От то, что мы, оказывается, могли бы отбить у наших друзей с земли и принцессу Стану, и милосердие Бога?» «Ведь они пропустили это оружие, когда обыскивали невредимый». «Или не пропустили?» — Пропустили, — хмуро подтвердил Диц. — Но мне не нравится твой энтузиазм, Карс. Как-никак, а у нас уговор. Или это ты так шутишь? Просто я, как политик, сожалею об упущенной возможности, которой, впрочем, как человек слова, все одно не воспользовался бы. И тем не менее обидно. — Ладно, — сказал пулеметчик Майер. — В катере есть пистолет. Что нам дает? Что это нам дает? — Я думаю что нас должны отвезти на катер, — задумчиво проговорил Карс. Им ведь нужно с нашей помощью связаться с невредимым и выдвинуть свои условия, так? Допустим, — кивнул Диц, — если туда отведут не всех, а, скажем, одного или двоих, то нужно завладеть импульсником, перебить охрану, вооружиться их винтовками, вернуться сюда. Снова перебить охрану, — подсказал Майер. Правильно. И тут дверь отъехала в сторону и на пороге появился Улстеркатта в сопровождении охранников. Заметив движение Карса, Хельмут диц расцепил руки и, резко крутанувшись на пятках, обрушил настоящего сзади охранника страшный хлесткий удар тыльной стороны кулака. Прямо в висок. «Хорошо, что руки у меня длинные», — успел подумать обер-лейтенант, наблюдая, как плотное тело гуманоида в пятнистом кабинзоне Беззвучно валится на пол рубки управления, а ведь мог и не достать. Он подхватил на лету выпущенную из рук охранника автоматическую винтовку и тут Карс, развернув вокруг своей оси кресла, сидя, выстрелил во второго. Импульсный излучатель бьет практически бесшумно, слабый треск разрываемого импульсом воздуха до да яркой вспышки, и второй охранник с дымящейся сквозной дырой в груди, заливая кровью все вокруг, рухнул рядом со своим товарищем. Он мертв? Слабым голосом спросил Карс. Хельмут склонился над телами и внимательно оглядел оба. Твой готов, сообщил он, поднимая с пола вторую винтовку и вытирая с нее кровь рукавом. А мой должен быть жив. Нужно добить нам пленные ни к чему. Дай ка мне пистолет. Эй, что с тобой? Старший советник побледнев до синевы, блевал, свесившись с подлокотника пилотского кресла. Я понимаешь, я первый раз. «Первый раз убил себе подобного», — сумел, наконец, выдавить он. Никогда не думал, что это так... так действует. Сочувственно кивнув головой, Дид забрал у него импульсник. «Ничего», — сказал он, передавая винтовки. — «привыкнешь. На, подержи. Я добью своего и уберу третьего снаружи. Ты как в порядке?» «Фу!» — кажется, немного отпустило. «А нельзя ли как-нибудь по-другому?» Он же без сознания. Вот и хорошо, что без сознания. Ничего не почувствует. На войне, как на войне. Привыкай, советник. Через минуту все было кончено. Третий охранник, оставленный на всякий случай снаружи, прохаживался под брюхом космокатера, и последнее, что он увидел в своей жизни, слепящий свет выстрела прямо в лицо. «Что будем делать с трупами?» Карс совершенно пришел в себя и даже, судя по особому блеску в глазах и порывистым движениям, готов был немедленно драться дальше. Подобное состояние, состояние лихорадки боя, было хорошо известно Дитсу, и он подумал, что старший советник для первого раза держится совсем неплохо. «Некогда с ними возиться, нужно освобождать наших». Они уже почти бежали обратным путем по пустынным коридорам и переходам. «Если кто появится...» На ходу наставлял на вобранца Хельмут, стреляя без предупреждения. Он уже передал импульсник Касу, так как полевым оружием владел лучше его, и уже успел разобраться в устройстве автоматической винтовки убитого охранника. А ты хорошо помнишь дорогу? Помню. У меня фотографическая память на такие вещи. Я ведь разведчик все таки Теперь направо. И помолчи, мы уже близко. Импровизированная тюрьма на СП, которую устроили в Вейне охранялась не очень тщательно. Здесь никто и никогда не делал попыток отбить заключенных. Да и зачем? Сама СП, по сути, представляла собой грандиозную, комфортабельную тюрьму, откуда невозможно и незачем было бежать. В общем-то, и заключенных в этих переоборудованных под тюрьму складских помещениях содержалось не так много. В отсутствие твердых законов и сложившейся судебной власти полиция, с молчаливого согласия и даже поощрения пятнистых, предпочитала разбираться с большинством нарушителей на месте. Попавший в лапы полиции хулиган-одиночка или член подростковой банды по первому разу отделывался строгим словесным внушением, а уж впоследствии, если таковое внушение не помогало, в качестве средства воспитания широко использовалась добрая старая полицейская дубина, крепкий кулак и тяжелый сапог. Многим, надо сказать, помогало так что в тюрьме сидели лишь самые закоренелые, битые и перебитые рецидивисты и убийцы. Когда до поста охраны остался один поворот и метров пятьдесят коридора, дейцы Карс остановились. «Делаем так», — прошептал Хельмут. «Выскакиваем из-за угла и молча бежим, что есть сил. Как только нас заметят, открываем стрельбу на поражение. Тут главное начать первым и не давать им опомниться. Я стреляю лучше поэтому импульсник пусть будет у тебя. Зарядов не жалеть, все понял?» Старший советник молча облизал пересохшие губы и кивнул головой. Они изготовились к броску. И тут за углом тишина разрывалась до боли знакомым треском автоматных очередей и чьим-то истошным криком. «Ого!» — приподнял Белесы брови диц. «Кто-то нас опередил». «Твою мать, бога, душу!» По-русски прокатилось эхо вдоль коридора. «Да это же стихарь!» — обрадовался Хельмут. «Бежим!» И они выскочили из-за угла. Пятнистых у входа в главный коммутационный ствол обезвредили быстрые без потери. Охрана здесь была довольно серьезная, но заговорщики напали одновременно с двух сторон. Сверху, с поверхности и снизу, из недр СП. И дело было решено. Обошлось почти без крови и без жертв, за исключением двух дураков, судя по излишнему рвению, недавно призванных в славные ряды доблестного спецназа, которые попытались поднять тревогу и были убиты на месте. Остальных просто наглухо заперли в одном из вспомогательных помещений неглубоко от поверхности, предварительно раздев и обезоружив. Два основных удара были нанесены по арсеналу и центру управления. И именно в эти две штурмовые группы отбирались лучшие проверенные бойцы. Именно им досталось лучшее оружие. Так что присутствие в группе захвата главного коммуникационного ствола Валерки Стихаря с его двумя пистолетами и четырьмя полными обоймами к ним один он, правда, честно передал муру, который в свою очередь отдал его Лентитон, так как имел собственные припрятанные со времени переселения пистолет, оказалось не лишним. Тем более, что этой же самой группе В случае первого успеха предстояло также штурмовать и тюрьму. Успех состоялся. Пока пленный дежурный спецназа, косясь на недвусмысленно направленный на него ствол собственной винтовки, врал начальству по комсвязи, что у него все в порядке, а начальство в ответ приказало утроить бдительность, поскольку мятежники атакуют арсенал, группа, уже прилично вооруженных и переодетых в чужой камуфляж штурмовиков-полицейских, спустилась на уровень и устроила там настоящую бойню. Случилось так, что тюремная охрана уже получила приказ быть во всеоружии, и трюк с переодеванием из-за этого получился лишь отчасти, а именно только в той части, что штурмующим удалось открыть огонь первыми. Первого тюремщика, выскочившего в коридор, по которому бежали навстречу бою Хельмут Дицци Карс, короткой очередью от живота уложил обер-лейтенант. Второго, сунувшегося, видимо, на помощь товарищу, Прожег насквозь Карс, заслужив тем самым от Дица одобрительное. Браво, советник! Не останавливаясь, они нырнули в проход, ведущий непосредственно к нужной им камере. И тут же пришлось применить оружие снова. Из-за поворота впереди пятясь появились еще двое пятнистых в комбинезонах. Нехорошо как-то в спину. Успел подумать Карс, но диц нажал на спусковой крючок, не колеблясь, и старший советник последовал его примеру. Засада! Успел крикнуть прошитый пулями Дитс охранник и рухнул замертво. Его напарник не успел и этого. Плазменный импульс убивает мгновенно. И дело даже не в физических повреждениях, а в болевом шоке, который первым поражает попавшее под выстрел живое существо. Таким образом, большинство оставшихся в живых защитников тюрьмы оказались в прямом смысле слова между двух огней. Спереди их атаковала штурмовая группа полицейских, а сзади поджидали Хельмут Дитс и старший советник Карс. Следует отдать должное спецназовцам. Сопротивление они все же оказали, и прежде чем сложили оружие, штурмовая группа восставших потеряла троих убитыми и столько же ранеными. Господин оберлейтенант Валера, господин Карс растроганно развел руками Рудольф Майер, когда двери камеры отъехали в стену, и на пороге выросли фигуры друзей. «Видит Бог, я верил, что вы за нами придете, и вы пришли». — Что я тебе говорил, Слер? — Судя по вашему виду, мы опять в драке? Дайте же нам оружие! Чертовски, надо сказать, неприятно находиться в плену. Как-то я, знаете, больше привык брать в плен сам. А вот наоборот... — Что молчишь, Слер? — Мы свободны! — Неплохо бы узнать, что здесь происходит, — невозмутимо ответил второй пилот, поднимаясь на ноги навстречу освободителям. «Эй — Эй! В камеру вбежал возбужденный Илтвар Мурх. «Валера, мы узнали, где они держат ваше оружие. Этот, как его? Космокатер». «Ну, где космокатер положим, мы и сами знаем», – проворчал Карс. «А вот излучатели – это серьезно». Оружие с ворогов оказалось спрятано под замком в служебном помещении для охраны. И уже через несколько минут Дит, Стихарь, Карс, Майер и Слер получили свои излучатели обратно. Здесь же, после того, как сдавшиеся пятнистые были разоружены и надежно заперты в одной из пустующих до этого камер, стихийно возникло короткое совещание. «Нам удалось овладеть главным коммуникационным стволом и тюрьмой. Негромко, но так, чтобы услышали все бойцы», сказал командир штурмовой группы, пожилой Вейн, полковник полиции с наскора перевязанной головой. «Это очень хорошо. Могу вам также доложить, только что получено сообщение». Наши товарищи отбили центр управления. Радостные крики прервали речь командира. «Тихо!» — поднял руку полковник. «До победы еще далеко. Арсенал пока в руках у пятнистых, и мы несем там большие потери. Отдельные группы спецназовцев также ведут с нами бои в городе, и мы не можем там пока с ними справиться из-за нехватки оружия, боеприпасов и паники, возникшей в городе после нашего выступления. Кое-где начались пожары. Он помолчал, переведя дух и оглядывая притихших бойцов. «Диктатор Улстерката с пятидесяти отборными головорезами занял круговую оборону в своей резиденции. У них там пулеметы и гранатометы, и они не испытывают недостатка в боеприпасах. В общем, главное сейчас — арсенал. Без оружия победа достанется нам слишком большой кровью, если вообще достанется. «Когда прибудут ваши товарищи?» — обратился он к стихарю. Я знаю, что сигнал уже послан. — Какой еще сигнал? — пихнул в бок Валерку диц Потом расскажу. — шепнул в ответ тот и громко сказал. — Если они заметили сигнал, то, думаю, скоро. Ну хорошо бы кому-то из нас добраться до на космокатера и связаться с кораблем оттуда. Да и наших нужно встретить. Они же не знают дороги и ситуации. — Хорошо, — согласился чуть подумав полковник Вейн. — Но нам необходимо ваше чудесное оружие, чтобы взять арсенал.